Глава 6 Теневое ведомство имело столь многочисленные службы и играло настолько большую роль в области контроля и управления империей, что я удивлялась, как у тени вообще хватало времени собственноручно заниматься расследованиями. Но он был лучшим ищейкой и потому при необходимости выходил на охоту сам. А сейчас такая необходимость была. Карт возглавлял отдел дознавателей. В ведении императорских дознавателей были все проблемы и преступления, связанные с магами и благородными. Простые жители решали подобного рода дела с помощью стражей и глав городов и деревень. Дознаватели также имели функции судей и палачей. Пусть здесь не были приняты публичные казни, но за соответствующие нарушения виновный уничтожался в застенках императорской тюрьмы. Карт также, как выяснилось, отвечал за шпионаж и наблюдение за остальными государствами и империями. Немного особняком в ведомстве стояла дипломатическая служба, послы, договоры, торговые представительства, изучение особенностей поведения и традиций прочих рас и стран. С моей точки зрения, самая интересная профессия. Если после окончания академии я все-таки решусь на работу под началом тени, в чем я, честно говоря, теперь сильно сомневалась, то пойду туда. Мне действительно было интересно все, что связано с другими странами и их бытом, историей, взаимоотношениями, информация о том, как много видов церемониальных поклонов у Шалеви, чем занимаются эльфы в свободное время и как вести дела с кернами, могла кому-то показаться скучной, но только не мне. Да и возможностей для анализа, что я так любила, там было много. Если для дознавателей и ищеек обязательными были магические способности, то для сотрудников дипломатической службы это не было главным условием. Вообще во дворце работали в основном маги, но и простым людям можно было сделать карьеру в самых разных сферах или пойти на службу в стражу или армию. У военных существовали подразделения боевых магов, остальные же просто обладали достаточной физической силой и навыками. Правда, это не относилось к императорской охране и гвардии. Они подчинялись не военному ведомству, а непосредственно правящим и сплошь состояли из сыновей благородных семейств, имеющих к тому же довольно сильные магические способности. Безопасность императорской семьи была в приоритете, Причем считалось, что Тень сможет себя защитить при любых обстоятельствах, а Император может и не справиться. Не знаю, насколько это соответствовало действительности. По мне, так Ари и Геллард были одинаково сильными магами и бойцами, а значит, могли одинаково постоять за себя. Впрочем, это могло быть связано с тем, что Тень иногда предвидел опасность, да и с запахами у него были особые взаимоотношения. Он ведь чувствовал не только магию, но и сильные эмоции рядом, вроде ненависти, жажды убийства, всего того, что обычно сопровождает нападение. У правящего было несколько помощников и секретарь, молодой человек из обедневшего благородного рода по имени хорнтер Тер-Старш. Мы уже неоднократно пересекались с ним, вот и сегодня Хорн нашел меня, чтобы подготовить к обеду с шалеве. Те были гуманоидами, во всяком случае внешне практически ничем не отличались от людей, только вместо волос было подобие перьев, но невероятно замкнутыми, церемонными и, я бы сказала, странными. Оскорбить шалеве можно было даже самым незначительным движением. Оскорбленные, они отстранялись и исчезали. Именно поэтому их принимали вне всяческих баллов и только среди тех, кто был в состоянии усвоить их правила поведения. Я переживала. «Может быть, не надо мне ходить? Вдруг я сделаю что-то не так, и они обидятся?» «Они обидятся, если на обеде не будет невесты правящего, так что и вы, и императрица должны присутствовать», объяснил мне Хорн и снова начал показывать, под каким углом надо наклонить руку в приветственном жесте для знакомства с Шалеве, и как есть, чтобы они не подумали, что я хочу их унизить. Это был не первый подобный обед, и меня действительно обязывали на них присутствовать, раз уж я во дворце. С Арием на таких приемах мы практически не разговаривали, только равнодушно обменивались несколькими вежливыми фразами. Он снова ушел в себя и старался не смотреть лишний раз в мою сторону. Окружающих подобное поведение не удивляло, напротив, зная главу рода Оллард, Они считали, что это единственно возможное поведение для Тени и его невесты. Что ж, мне это давало возможность не дергаться и не думать, как бы не выдать свое волнение, которое я испытывала каждый раз, когда видела правящего. Обед прошел вполне спокойно. Мне, по счастью, не пришлось разговаривать или что-либо делать, шалеве считали женщин кем-то вроде наседок, и в переносном и в прямом смысле. Те высиживали яйца. И потому на нас с императрицей особо внимания не обращали. Мы улыбнулись друг другу с пониманием. Императрица Карена тоже опасалась сделать что-то не то, пусть у нее было больше опыта и лучше воспитания, чем у меня. Мне нравилась жена Гелларда. Она была действительно красива и приятна в общении, особенно в отсутствии Зерданы. Обожала своего мужа и детей, и, как я поняла из разговоров, имела весьма незашоренный взгляд и тонкое чувство юмора. С императором они были прекрасной парой, я даже немного завидовала. После обеда я, наконец, смогла встретиться с Роном. Мы уже несколько раз обсудили с ним мой отъезд, что для этого необходимо, и как часто мы будем видеться, и теперь просто разговаривали. «Анна, не бойся. Я понимаю, ты только-только привыкла к этому миру и своему положению, и вот снова отправляешься в незнакомое место. Но это, думаю, ненадолго, и там ты будешь в безопасности». Ага, в стране накануне гражданской войны. Ничего не произойдет в ближайшее время, я гарантирую. Отступнику нужна именно ты. Теперь мы в этом уверены. А туда он точно не доберется. Рон, у тебя что, есть новая информация? Немного. Ари без устали роют носом землю. Нашли логово той сельши, что продала тебе кулон. Нашли трактир, даже где они с Сардом встречались. Еще по мелочам обнаружили. Правящие уверены, дело в нашей крови. Возможно, он не нападает на меня, потому как считает, что тебя выкрасть легче. Именно выкрасть, а не убить, понимаешь? Какой-то ритуал? Думаю, да. Если предположить, что моя идея с артефактами и его жаждой власти правда, значит, это ритуал, который сделает его сильнее. И почему-то мне кажется, что после такого ритуала Я не останусь в живых. Я потерла виски. Голова болела все сильнее. Рональд, неужели совсем нет предположений, что за ритуал и зачем он? Помнишь, я спрашивала тебя о закрытой библиотеке? Может, все-таки мне дадут туда доступ? Я уезжаю послезавтра в академию, и пока есть немного времени... А давай ты спросишь сама у Гелларда, хорошо? Он хотел с тобой поговорить, не знаю о чем... «Просил о встрече наедине через два тала, но, имея в виду, мы уже присмотрели все, что можно в секретном архиве и никакой новой информации, так что сомневаюсь, что там будет что-то полезное, тем более, что у Сарда или его родственников точно не было туда никакого доступа. Ари сейчас поехал в его поместье, оно было полностью уничтожено, но он еще раз решил посмотреть, может, найдет что-то интересное». «Ты думала, чем займешься после окончания академии?» Я удивленно посмотрела на Гелларда и отпила вино. В малой императорской гостиной я еще не была. Очень уютное и мужское помещение, практически логово. Темные стены, плотные шторы, массивная деревянная мебель и глубокие, обитые плюшем винного цвета, кресла. Так и виделась мне здесь группа джентльменов, сидящих с бокалами дорогого бренди и сигарами. Впрочем, один джентльмен действительно сидел и в руках держал бокал. Сигары и сигарет в этом мире не было, подобие табака, смешанного с травами, иногда использовали в курительных трубках, но точно не люди и не неблагородные лорды. Я покачала головой и осторожно сказала, дабы не давать никаких обещаний. «Мне кажется это преждевременным». Рональд думает, что я вполне впишусь в теневое ведомство, и меня действительно привлекает дипломатия, но... до этого еще немало времени. Может, мне захочется заняться чем-то другим, а может, вообще буду менять профессию каждые несколько лет, или путешествовать годами, я ведь по большому счету и не видела ничего в наших мирах. Так что ты должна быть рада, что отправляешься в Сартан. «Была бы рада, если бы у меня не было ощущения, что я здесь всех бросаю не вовремя. Глупости. Наоборот, теперь никто не будет отвлекаться на беспокойство о тебе. Надо было еще раньше тебя отправить, но после проклятого города ты долго восстанавливалась. Ари говорил, у тебя была магическая лихорадка?» Я кивнула и закусила губу. «Интересно, говорил ли он о чем-то еще?» «Император, вы...» почему вы так заинтересованы в моей судьбе? А почему тебя это удивляет? Твое появление наконец-то упорядочило ситуацию с одним из ключевых родов. Ты ценный маг для империи, помогаешь в расследованиях, человек из другого мира. Поверь, никто от тебя не отстанет, пока ты не расскажешь нам все, что знаешь о нем. И... Гелард лукаво улыбнулся и посмотрел на меня. Хоть ваша помолвка эффективна, Я все еще надеюсь, что ты выйдешь замуж за тень. Нам нужны ваши дети. Ага. А что нужно мне, никого не интересует? Но император это император. Он должен думать о Таларии, и с этой точки зрения наш союз с Сарией и потенциально сильное потомство являлись очень привлекательными. Мы пока ничего не решили. Ты хотя бы сомневаешься. А кто не сомневается? Арий. «Можно подумать, это новость для меня». Гелард смотрел на меня внимательно и как-то выжидающе. «Решил так меня простимулировать? Что же задумал этот индриган? Я не была наивной. Ясно, что император преследует какую-то цель этим разговором». Я улыбнулась и пожала плечами. «Он имеет на это право». Мы немного помолчали, думая каждой о своем. Я так и не поняла, зачем Гелард позвал меня. «Говорили-то о всякой ерунде. Надо бы мне хоть пользу извлечь из такого близкого общения. Император, могу я попросить разрешения побывать в закрытой части библиотеки, в императорском архиве? У меня немного времени, но я хоть что-то поискала бы по сложившейся ситуации». «Думаешь, мы могли что-то просмотреть?» Геллард задумался. «Хорошо. У тебя будет доступ вплоть до твоего отъезда в академию. Может, действительно что-то узнаешь?» Стихии благоволят тебе.